Глава 15 Здравствуйте, мистер Гамильтон. Я очень рада вас видеть. Мария Мануэла подала мне руку, которую я поцеловал. Сегодня она просто ослепительна. От нее просто невозможно оторвать взгляд. Здравствуйте, сеньорита! Как вы себя чувствуете? Спасибо, мистер Гамильтон. Все хорошо. Ничего не беспокоит. Мария Мануэлла не успела ответить на этот вопрос. К нам подошел ее отец в сопровождении высокого, широкоплечего, но при этом какого-то смазливого мужчины. «Мистер Гамильтон, разрешите представить вам графа Франциско Изабель Руиса де Лабарка, будущего мужа моей дочери?» «Здравствуйте, мистер Гамильтон. Приятно познакомиться?» «А мне нет, слащавый хлыщ. Вслух, я, конечно, этого не скажу, надо блюсти этикет». Взаимно, сеньор Далабарко. Рад знакомству. Маркиз де Кампо-Алегри сказал, что вы спасли жизнь Марии. Верно, так и было. Я ваш вечный должник, мистер Гамильтон. Мария, пойдем, нас ждут. Граф взял под руку свою невесту, а я остался наедине с ее отцом. Как вам прием у вице-короля, мистер Гамильтон? Благодарю, Маркиз. Я очень благодарен за то, что вы представили меня. Оставьте, мистер Гамильтон. «Моя семья в неоплатном долгу перед вами». Мы разговаривали, стоя на балконе дворца губернатора. Позади осталась официальная часть приема в честь вице-короля. Я удостоился представления сеньору Хасе Хаакину Висенте де Итуригарай и Арастеге, очередному испанцу с мозголомными именем и фамилией, но этого пришлось запомнить. Маркиз де Кампо-Аллегри, который меня представил, не жалел превосходных эпитетов. Я оказался и гениальным врачом, и изобретателем, и грозой всех местных пиратов. Вице-король поблагодарил меня за спасение его племенницы и пригласил в Мехико. Конечно, я принял приглашение. На этом, собственно, и все. Через два месяца состоится свадьба Марии и Франциско-Изабеля. Мы будем очень рады видеть вас гостем на свадьбе. «Конечно, господин Маркис, я с радостью принимаю это приглашение». «Я слышал, ваше предприятие расширяется». «Да, обороты растут. Мы открыли постоянное представительство в Гаване. Уже думаем и о Мехико. Вам надо поставлять ваши товары в Европу». «Кстати, моя дочь со своим мужем после свадьбы переезжают в Испанию. Граф лабарка получит пост при дворе его величества Карла IV». Я так понимаю, у вашего будущего зятя блестящие перспективы. Вы правы, мистер Гамильтон. Его ждет большое будущее. Ага, если его не шлепнут через несколько лет во время французского вторжения в Испанию. Этого козла-то не жалко. А вот что будет с Марией Мануэлой? Очень рад за него. Сухо ответил я маркизу. Прошу меня простить, сеньор де кампо олегри Мне нужно ехать. Конечно, мистер Гамильтон. Был очень рад вас видеть. «Взаимно, господин Маркиз». Мы попрощались, и я покинул дворец губернатора. На улице стояла замечательная южная ночь, и я решил пройтись пешком, благо до дома, купленного для меня Доремедиусом, недалеко, минут 25. Честно сказать, я снова был зол на весь белый свет. Пока шел, даже обдумывал разнообразные способы избавиться от этого графа. Хотя зачем мне это? Неожиданно рядом со мной остановилась рессорная карета. Один раз подобное уже было, поэтому я выхватил саблю. Но в отличие от прошлого раза, из кареты появилась не банда головорезов, а лакей в камзоле и по реке. «Сеньор Гамильтон!» — услышал я чуть надтреснутый, женский старческий голос. «Давайте я вас подвезу». А внутри обнаружилась очень старая женщина. Ее представили мне сегодня. Маркиза Луиза Долорес де Касса Алмендарес. Вот кто это. Дальняя родственница Марии Мануэллы. Еще раз добрый вечер, Маркиза», — сказал я и сел в карету. Там мягко тронулась. «Для вас он не очень добрый, сеньор Гамильтон. Для вас просто Александр, Маркиза. Почему вы так решили?» «Александр, я все таки значительно старше вас. Сколько вам? Тридцать?» 48, сеньора. Бог мой, ни за что бы не дала вам столько. Ну, максимум 33. Спасибо, сеньора. Но в любом случае я на 40 лет старше вас и хорошо умею читать по лицам. А вы совсем не скрываете то, что думаете. И что же вы прочитали у меня на лице? То, что вы, скажем так, увлечены нашей Марией Мануэллой и то, что вы готовы разорвать на части этого заносчивого, самовлюбленного мальчишку Делабарку. Вам он тоже не очень нравится, судя по всему? Я его на дух не переношу. Такая же сволочь, как и его папаша. Маркиза, вам не кажется странным этот разговор? Он слишком откровенный для людей, которые познакомились только сегодня. Может быть, Александр но вы толком ничего и не сказали. А мне все равно. Меня все считают сумасшедшей старухой. Мне можно. Но вы, конечно, не такая. Какая такая? Не сумасшедшая? Нет, почему? Все так и есть. Я действительно бываю не в своем уме. Сказав это, старая маркиза засмеялась. Затем она резко оборвала смех и продолжила уже абсолютно серьезным тоном. «И сейчас мое сумасшествие говорит мне, что вы были бы намного более лучшим мужем для Марии, чем Делабарко». Маркиза, эти слова действительно безумны. Начнем хотя бы с того, что мне 48, а ей 17. Я и в отцы гожусь, а не в мужья. Александр, разве это когда-то кого-то останавливало? «Для подобного мужчина должен быть очень интересен семье невесты. Я таким не являюсь. Не буду скромничать. Я богат, но на этом все. Да и наверняка состояние семьи по поболее моего будет. Но вы хотя бы не опровергли мои слова. Это хорошо». «К чему этот разговор, дорогая маркиза? Вы не хуже меня понимаете, что это невозможно. Просто предупреждаю» симпатичного мне человека. Не только я хорошо читаю по лицам. Антонио, отец Марии Мануэлы, тоже владеет этой наукой. Долобарки очень влиятельны, а Франциско склонен к необдуманным поступкам. Для вас это может быть опасно. Помилуйте, Маркиза, мне ли бояться этого мальчишку? Не его лично, повторюсь, они влиятельны и богаты. В любом случае, спасибо за предупреждение, дорогая маркиза. Вижу, мы уже приехали. И кстати, а что насчет отца Делабарки? Он был сегодня на приеме? Нет, и это странно. Обычно старая сволочь не пропускает момента, чтобы лизнуть задницу вице-королю. Не любите вы эту семью? Что ж, мне пора. Еще раз спасибо, что подвезли. Да, все верно. Терпеть их не могу. Не стоит благодарности, Александр. Увидимся на свадьбе Марии Мануэллы. В этот раз мы с Даремедиусом доехали до наших будущих плантаций Гивеи. Место хорошее, надо брать. «Знаете, Пабло Диего, — начал я разговор, как мы возвращались в Гавану, — я хочу практически полностью перенести производство на Кубу». «Свою гивею мы еще долго не получим, а вести сырье из Бразилии сюда ближе, чем в Сент-Августин. К тому же здесь больше потребителей нашего товара, мистер Гамильтон». «Совершенно верно. У себя я оставлю только маленькую экспериментальную мастерскую. На самом деле она будет не такая уж маленькая, но продукция на продажу там выпускаться не будет». «Рад это слышать. Хорошее решение для нашего бизнеса. Кстати, мистер Гамильтон». А зачем вы заказали себе флейт? Зачем вам еще один корабль? Есть у меня кое-какие проекты. Для их реализации он мне и нужен. А рассказать, что это, вы не хотите? Извините меня, но нет, не хочу. Когда мы только начали сотрудничать, я обозначил свою позицию. Я не лезу в ваши дела, а вы в мои. Хорошо, хорошо. Это ваше право. Спасибо за понимание. Скажите, Пабло Диего, что вы знаете о семье делабарка а почему вы решили что я могу о них что то знать бросьте вы знаете все и обо всех к сожалению для меня далеко не все например я не знаю что задумал мой уважаемый компаньон пабло диего это просто невежливо да ладно вам я пошутил а что касается делабарка они богаты влиятельны и фантастически беспринципны. О них многое говорят, в основном нелицеприятное. И почему тогда маркиз де Кампо-Аллегри выдает за их отпрыска свою дочь? А вы думаете, его это волнует? Деньги к деньгам, влияние к влиянию, дорогой мистер Гамильтон. Союз двух таких влиятельных семей укрепит обе стороны, тем более что в Мексике все отчетливее пахнет изменениями которые дарят возможности, если ты достаточно силен. Понятно, спасибо. После того, как мы вернулись в Гавану, я посетил банк и положил деньги на счёт. Теперь там круглая сумма в 50 тысяч долларов. Все дела на острове закончены, и я отправился во Флориду. На рейде Сент-Августина я увидел Святую Луизу. Мой фрегат вернулся из Бразилии. Это хорошо. Надеюсь, рейс был удачным. На пристане, неожиданно для себя я увидел Савелия и Гектора. Оба вооружены новыми винтовками, хорошо, хоть у обоих они в чехлах. «Барин, беда!» — крикнул мне Савелий, когда лодка со мной еще даже не подошла. «Что случилось?» «Ночью вашу Селию похитили!» Сколько было похитителей, никто не знал. Также непонятно, когда они проникли в дом. Ясно только, что после полуночи. Явно работали профессионалы, двух охранников-семинолов уложили стрелами, судя по всему, одновременно те даже не успели поднять тревогу, и пришли они именно за селией. В доме ничего не взяли, хотя брать было что. В сейфе два десятка изумрудов и золото с драгоценностями тысяч на сорок. На столе в кабинете я обнаружил письмо. Новый Орлеан через 9 дней, таверна, Луи XI. Приходи один, если хочешь увидеть свою индейскую тварь живой. Какие корабли покинули Сент-Августин сегодня? Мистер Гамильтон, вы, конечно, очень уважаемый житель нашего города, но хотел бы попросить вас не кричать на меня. Господин мэр, сегодня ночью из моего поместья похитили женщину. Я полагаю, что ее увезли в Новый Орлеан на корабле. Больше просто нечем, поэтому я и спрашиваю. И я еще и не начинал на вас кричать. И все таки я бы вас попросил. Хорошо, хорошо, прошу меня извинить. Кто покинул город сегодня? Вообще-то я не обязан вам ничего говорить. Интересный поворот событий. С чего это наш мэр мне хамит? Но я тоже так могу. А я вообще-то не обязан говорить вам о моем знакомстве с губернатором и вице королем И тем более я не обязан вам говорить, что похитили дочь вождя ближайшего к городу племени туземцев. Неизвестно, какие слова были для него более убедительны. То ли мой намек на связи в верхах, то ли практически прямая угроза. Но через пять минут у меня была вся информация. Всего гавань покинули четыре корабля. Сели, может быть, на любом из них, и все они ушли с рассветом. Вот как специально. И это делало потенциальную погоню бессмысленной. У меня только один корабль, который теоретически может хоть кого-то догнать. Это святая Луиза. Но кого догонять и где — совершенно непонятно. А значит, что? Надо, сломя голову, мчаться в Луизиану. Интересно. Судя по тому, сколько мне дали времени, похитители предполагают, что пойду морем. А вот хрен вам. Хоть это звучит безумно, пешком быстрее. Я рванул в поселок и уже через три часа после того, как поговорил с мэром, выступил на запад. Со мной пошли десяток семинолов. Они горели желанием отомстить за смерть своих и вернуть дочь вождя, а также Янис, Гектор, Ахиллес и, как это ни странно, Иван Плетнев. «Вообще со мной хотело пойти намного больше народу, буквально все, кто знал Селию, но все мне не нужны. Идти будем быстро, нужно преодолеть болото и выйти к деревне Ахаи. Там уже будет проще. Уверен, он даст нам лошадей». «Иван Петрович, вам-то зачем это надо?» — спросил я плетнева, когда мы галопом, доскакав до причала Флориды, оказались на борту парохода. Все просто, мистер Гамильтон. Я вам обязан. Долг чести, если хотите. И я точно не буду лишним. У вас достаточно много людей. Эти ребята так вообще очень внушительны». плетнев кивком головы указал на семинолов но все всё-таки я офицер. Вряд ли у кого-то тут есть такой опыт, как у меня. Кроме вас, естественно». «Разрешите поинтересоваться, что вы имеете в виду?» «Вам, наверное, это ничего не скажет, но я принимал участие в деле острова Вида, например». «Где это?» Я сделал вид, что не знаю. Выглядело бы странно, если бы я знал, что такое остров Корфу. Вряд ли Гамильтон так хорошо разбирался в том, что происходит в Европе. Это в Средиземном море. Мы этот остров с моря штурмом взяли, и одним из первых на стены взошёл. «Мы это кто?» «Русские, мистер Гамильтон». А обороняли его французы. Внушает уважение. Но вы же моряк. Что вас дернуло на стены лезть? Да, я моряк. Но во всей эскадре, включая десант, я лучше всех на саблях дрался. А там одних пехотинцев было пять тысяч, если не больше. Смею заметить, что с тех пор я не стал драться хуже. Понятно. Надеюсь, ваше искусство не пригодится. Но все может быть. Тебе нужны еще люди, белый дух? Нет. Почему сотню воинов лучше, чем 15? Потому что мне назначили встречу в городе. Сотня вооруженных семинолов туда просто не войдет, Да даже десяток не войдет, И два моих человека, чернокожие братья, тоже под большим вопросом. Потому что они не белые. Да, потому что они не белые. И зачем ты тогда взял их с собой? Мне назначили встречу через 7 дней. Я попробую успеть за 6. Если получится, я буду ждать их в порту. Я знаю все корабли, на которых ее могли увезти. И если ее увезут куда-то за город, там мне пригодятся войны». «Понятно. Но все равно я провожу тебя докуда смогу. Так будет быстрее». И началась гонка. На наше счастье наш путь лежал прочь от болот, и мы использовали лошадей. Много лошадей. Очень много лошадей. Аха, я выслал вперед нас гонцов на лучших скакунах, и нас всегда ждали свежие кони. Да не по одному. Пара заводных всегда имелась у каждого. В итоге до Нового Орлеана мы добрались за 5 дней и 4 часа. Добрались и встали лагерем. Надо было отдохнуть, тем более, что всю последнюю неделю спали мы буквально по 3-4 часа в день. Отдохнув, я раздал указания своим людям. «Иван Петрович, «Из Санта-Августина в тот день ушло четыре корабля. Селия может быть на любом из них. Ваша с Янисом задача — круглосуточно наблюдать за портом. Когда один из этих кораблей появится, дайте мне знать. Я с семинолами буду ждать вас здесь». «Вы не идете, мистер Гамильтон?» — удивился Плетнёв. «Нет, не иду. Наверняка кто-то из этих ублюдков знает, как я выгляжу, и вполне возможно, что их люди есть и в порту Нового Орлеана». «Ясно». Что ж, разумно. Если нам повезет, мы сможем застать их врасплох. Плетнёв с Янисом отправились в порт, а я стал ждать. По идее, Селия должна быть жива. Сейчас пока еще не принято убивать заложников. Что им от меня может быть надо? Хороший вопрос, на который я не знаю ответа. Я даже не знаю, кто мог похитить Селию. Понятно, что это звенья той же цепи, что и события в Нью-Йорке. Ладно. Надеюсь, скоро все прояснится. Сейчас мне остается только ждать. Хоть сейчас и день, я волевым усилием заставил себя уснуть. Через 6 часов меня разбудил Янис. Что? Они здесь, мистер Гамильтон. Шхуна — веселая вдова, местная. Ясно. Возвращайся в город. Попытайтесь выяснить, у них ли селия. И если да, проследите, куда ее доставили. Я понял, мистер Гамильтон, — сказал Янис и уехал а я снова остался ждать. На наше счастье я оказался прав. Селью действительно привезли на веселый вдове. Шлюпка со шхуной пристала к берегу, как раз когда Янис отправился ко мне, и оставшийся в порту Плетнёв видел, как несколько вооруженных мужчин посадили связанную женщину в карету. Он отправился за ними, благо лошадь Ивана Петровича была в порту. Слежка привела его к большому поместью, которое охранялось очень и очень хорошо. История с Кросби повторилась, только в этот раз у меня не было генеральского мундира и роты драгун. Но это не отменяло того факта, что мне нужно взять штурмом это поместье.